Глава 7. Анна с улыбкой наблюдала, как ее мать и тетушка Фредерика тепло приветствовали друг друга. Они были подругами самого детства, к тому же состояли в дальнем родстве. Это придавало особое очарование связям между семьями фон Фрайбер и фон Креберн. Дядя Теодор нравился Анне значительно меньше, чем его добросердечная жена. Он был строгим человеком который часто критиковал своих детей, особенно наследника Франца. Бедняге редко удавалось угодить отцу, и Анна не раз слышала, что граф предпочел бы видеть Юлиуса в роли старшего сына. Юлиус, однако, был занудой. Слишком много времени он посвящал учебе, даже сейчас, летом, когда он проводил свободное от лекций время со своей семьей и должен был получать удовольствие от общения с родными. Все равно привез с собой в Баден-Баден стопку книг. По крайней мере, так рассказывали Анне младшие сестры Элизы, закатывая при этом глаза. Пойдем же, Анна, ты ведь любишь пикники, да? Йозефина вдруг появилась рядом с ней, переминаясь ноги на ногу. Мы сами ли расспросили Элизу, как твой лорд устроил это в прошлом году, и передали все кухарке». Пикник? Йозефина кивнула. «Мама, и папа разрешили нам, молодым людям, как они выразились, от отобедать на свежем воздухе на английский манер. Какая прекрасная идея! Я скоро приду, Йозе. Мне нужно только поприветствовать твоих родителей. Поторопись!» Подобрав юбки, Юзефина выскочила в сад. «Анна, как ты прелестно выглядишь! Не правда ли, Теодор?» Нежный цветочный аромат тетушки Фредерики окутал Анну, когда она обняла ее. «Да, очень прелестно пробормотал граф. «Уверен, что ты захочешь немедля присоединиться к Амеле и Юзефине. Они обе с нетерпением ждут встречи с тобой, так что иди». Анна сделала к Никсон и направилась в сад. Дядя Теодор всегда приравнивал ее к своим младшим дочерям. Как бы Анне не нравились Йозефины и Амели, но им было всего шестнадцать и семнадцать лет, и они еще даже не были представлены обществу. Анне же в конце года исполнялось двадцать. К тому же она была еще и помолвлена. Однако при виде двух больших одеял на лужайке и низкого столика, на котором были расставлены всевозможные яства, и напитки, ее глаза засияли. Но не только поэтому. В саду, кроме двух юных девушек, расположились Юлиус с Францем. «Вот и Анна наконец-то пришла!» — крикнула Юзефина. «Теперь мы можем начинать!» «Обжора!» — Амели покачала головой. «Подожди хотя бы, пока Анна сядет. Но ей все равно придется встать, чтобы взять еду!» Йозефина надулась. «Разве Элиза не говорила, что молодые люди должны следить за тем, чтобы у нас на тарелках всегда лежало все самое вкусное? Анна, подтверди, ты же была в прошлом году на пикнике у лорда Делл... Э, у своего жениха», — обратилась к Анне Амели. «Я тоже там был. Не забывай», — вмешался Франц и состроил гримасу Анни. «Я сразу догадаюсь, если Анна...» «Будет водить за нос или сказки рассказывать?» «Зачем мне сказки рассказывать?» — спросила Анна. «Я олицетворение чести». Франц наклонил голову и приподнял уголок губ. «Просто когда сомневаюсь, я молчу», — быстро добавила она. Франц усмехнулся. По его взгляду, Анна поняла, что он тоже думает об их ночной встрече три дня назад. «Не делайте из мухи слона», — твердо сказал Юлиус. «В конце концов, мы здесь амфамия, семья, и нам не нужно руководствоваться английскими или какими-либо другими правилами. Будь рада, Амели, что можешь угощаться всем, чем пожелаешь, вместо того, чтобы вежливо есть грибы, которые я тебе предложу». Амели с отвращением скривилась, в то время как остальные рассмеялись. Все знали, как сильно она ненавидела грибы. «Расскажи, Анна, как обстоят дела с приготовлениями к свадьбе? Что ты наденешь? Платье уже готово?» — принялась расспрашивать Юзефина. «Ах, как бы мне тоже хотелось быть помолвленной!» Она глубоко вздохнула. «С кем?» — сухо спросил Юлиус. Юзефина пожала плечами. «Время покажет!» «Я еще не думала об этом», — Анна хихикнула. Серьезное лицо Юзефины, на котором были написаны ее детские фантазии, казалось слишком милым. «Ты подходишь к делу в неправильном порядке», — объяснил Франц. «Ты не можешь обручиться без мужчины», — добавила Анна в ту же секунду. Их взгляды встретились, оба рассмеялись. Пикник удался на славу. Среди угощений были холодное мясо, свежеиспеченный хлеб, всевозможные пряные, сладкие, маленькие лакомства и пирожные, которые пятеро молодых людей с удовольствием ели подоживленную беседу. В то время как Амели и Йозефина пили только лимонад и немного разбавленного водой вина, Франц, Юлиус и Анна разделили бутылку шампанского, которая, несомненно, их расслабила. «Как прекрасно, что снова наступило лето!» Анна внезапно вскочила и начала кружиться. «Лето, лето, лето в Бадене!» Она выпила слишком много шампанского, констатировал Юлюс. «Глупости!» Франц тоже вскочил и схватил Анну за руку. «Ее пьянит летнее счастье!» Смеясь, он кружился вместе с ней. Его теплые пальцы крепко и уверенно держали ее, и оно охватило неописуемое чувство восторга. Внезапно она споткнулась и чуть не упала. Но Франц подхватил ее на лету. На мгновение Анна прислонилась к нему, пока не восстановила равновесие. — Я вижу, тебе уже лучше, — прошептала она. — Да, кузиночка, мне лучше. — Кузиночка? Как же она ненавидела! когда он так ее называл.